Мяч шевельнулся и тихо покатился по траве. Мы с Кузей пошли за ним. Путешествие наше продолжалось. А всё-таки здесь очень интересно, сказал я. Каждую минуту нас ожидает какое-нибудь приключение. И всегда или неприятное, или опасное, проворчал Кузя. Что касается меня, я сыт по горло. Но зато как много необыкновенного мы здесь повидали. Все ребята будут мне завидовать, когда я им расскажу про эту страну невыученных уроков. Зоя Филипповна вызовет меня к доске. В классе будет стоять тишина, только девочки будут ахать и охать. Может быть, Зоя Филипповна даже пригласить директора послушать мой рассказ. Неужели ты думаешь, что тебе кто-нибудь поверит, спросил Кузя. Да тебя просто засмеют. Почему? Разве люди верят в то, чего они не видели собственными глазами? И потом, твоих слов никто не сможет подтвердить. А ты? Я возьму тебя с собой в класс. «Уже одно то, что ты умеешь говорить по-человечьи!» «Медведь!» — вдруг крикнул Кузя. Прямо на нас из лесу выскочил разъярённый белый медведь. Пар валил от него. Пасть была оскалена, и огромные зубы выставлены на показ. Это был конец. «Но Кузя, мой дорогой Кузя!» Прощай, хозяин, закричал Кузя. Я убегаю от тебя на север. И кот бросился бежать, а медведь с рёвом устремился за ним. Кузина военная хитрость удалась. Он спас меня. Но сам я побрёл за мечом. Без Кузи было очень грустно. Может, медведь догнал и растерзал его в клочья? Лучше бы кузи не ходил со мной в эту страну, чтобы мне не было уж так одиноко и тоскливо, я пел. Идёшь по стране этой безлюдной и сам себе песню поёшь. Дорога не кажется трудной, когда вместе с другом идёшь. И то, что он друг, ты не знаешь, и с ним ты не хочешь дружить, но только его потеряешь, как грустно становится жить. Я очень тосковал по Кузе. Что бы там кот ни говорил, глупое или смешное, он всегда желал мне добра и был верным другом. Мяч остановился. Я огляделся. Справа от меня громоздилась гора, покрытая снегом и льдом. На вершине ее, под заснеженной елью, Сидели дрожа от холода и прижавшись друг к другу, негритёнок и обезьяна. На них падал крупными хлопьями снег. Посмотрел налево, и там была гора, но снег здесь не падал. Наоборот, жаркое солнце сияло над горой. На ней росли пальмы, высокая трава, яркие цветы. Под пальмой сидели чукча И мой знакомый белый медведь. Неужели я никогда от него не избавлюсь? Я подошёл к подножию холодной горы и сразу замёрз. Потом подбежал к подножию жаркой горы, и мне стало так душно, что захотелось стащить с себя рубашку. Тогда я выбежал на середину дороги. Тут было хорошо. Ни холодно, ни жарко, нормально. С гор слышались стоны и крики. Я весь трясусь, — жаловался негритенок. Холодные белые мухи больно жалят меня. Дайте мне солнце, прогоните белых мух. Я скоро растаю, как тюлени и жир, — плакал маленький Чукча. Дайте хоть немного снега, хоть кусочек льда. Белый медведь ревел так, что заглушал всех. «Дайте же мне, наконец, север, или я сварюсь в собственной шкуре!» Негритёнок заметил меня и сказал. «Белый мальчик, у тебя доброе лицо. Спаси нас!» «Пожалей!» — взмолился маленький Чукча. «Кто вас туда загнал?» — крикнул я им снизу. «Виктор Перестукин!» Хором ответили мальчишки: медведь и обезьянка. Он перепутал географические пояса. Спаси нас! Спаси! Не могу. Мне надо сперва искать своего кота. Потом, если у меня останется время. Спаси нас, пискнула обезьянка. Спаси! И мы отдадим тебе твоего кота. А разве Кузя у вас? Не веришь? Смотри, рявкнул медведь, и тот же на жаркой горе появился мой кот. Кузя! Киск-киск-киск позвал я кота и запрыгал от радости. Я, умирая от жары, спаси, прохрипел Кузя и исчез. Держись! Иду к тебе. Я стал взбираться на гору. На меня пахнуло жаром, как из огромной духовки. Хозяин! услышал я голос Кузи совсем с другой стороны. Я оглянулся и увидел кота уже на холодной горе, рядом с обезьянкой. Кузя дрожал от холода. Я замерзаю. Спаси. Держись, Кузя, я бегу к тебе. Быстро сбежав с жаркой горы, я стал карабкаться по льду на другую гору. Меня охватило холодом. Хозяин снова раздался кузен голос. Кот уже стоял на жаркой горе рядом с медведем. Я скатился по льду на середину дороги. Мне стало ясно, что они не отдадут мне Кузю. Отдайте мне моего кота. А ты скажи, в каких поясах мы должны жить? Не знаю. Когда учительница рассказывала о географических поясах, я читал Тайкум книжку про шпионов. Звери услыша мой ответ, заревели, а мальчики заплакали. Медведь грозил меня растерзать, а обезьянка обещала выцарапать глаза. Кузя хрипел и задыхался. Мне было страшно жалеть их всех. Но что я мог сделать? Я обещал им выучить все моря и океаны, материки, острова и полуострова. Но они требовали одного. Я должен был вспомнить географические пояса. Не могу. Не могу. закричал я отчаянно и заткнул пальцами уши. Сразу стало тихо. Когда я вытащил пальцы, то услышал голос Кузи. Я умираю. Прощай, хозяин. Не мог я дать Кузе умереть, и я крикнул: "Дорогая география, помогите!" "Здравствуй, Витя." сказал кто-то возле меня я оглянулся передо мной стоял мой учебник географии ты не можешь вспомнить географические пояса какая чепуха ты же это знаешь ну в каком поясе живёт обезьяна в тропическом ответил я так уверенно как будто и раньше знала об этом а белый медведь за полярным кругом «Отлично, Витя! Взгляни направо, потом налево!» Я так и сделал. Теперь на жаркой горе сидел веселый негритенок, ел бананы, улыбался. Обезьянка взобралась на пальму и корчила смешные рожицы. Потом я взглянул на холодную гору. Там развалился на льду белый медведь. Наконец-то его перестала мучить жара. «Отлично!» Маленький чукча махал мне меховой рукавичкой. Где же мой Кузя? И я здесь. Кот смиренно сидел у моих ног, обернув хвостом свои лапы. География спросила меня: "Что же я желаю? Продолжать путешествие или вернуться домой?" "Домой?" "Домой", замурлыкал Кузи и прищурил свои зелёные глаза. "Ну а ты, Витя? Я тоже хотел домой. Но как туда попасть? Мой мяч куда-то снова исчез. Теперь, когда я с вами", спокойно сказал учебник географии, "никакой мяч не нужен. Я знаю все дороги в мире". География махнула ручкой, И мы с Кузей поднялись в воздух. Поднялись и тут же опустились у порога нашего дома. Я вбежал в свою комнату. Как я соскучился по дому. Здравствуйте, столы и стулья. Привет вам, стены и потолок. А вот и мой милый стол с разбросанными учебниками и гвоздями. Как хорошо, Кузя! что мы уже дома. Кузя зевнул, отвернулся и прыгнул на подоконник. Завтра же ты пойдёшь со мной в школу и подтвердишь мой рассказ о стране невыученных уроков. Ладно? Кузя разлёгся на подоконнике и стал размахивать хвостом. Потом вскочил на лапы и уставился в окно. Я тоже выглянул. По двору шла опси. Кошка Люся карандашкиной. Слушай меня, строго сказал я Кузе. Завтра же ты почему ты не отвечаешь? Кузя кот упорно молчал. Я потянул его за хвост. Он мяукнул и прыгнул с подоконника. Всё. Я понял, что больше не услышу от него ни слова. Учебник географии, наверное, стоял за дверью. Я выбежал, чтобы пригласить его в дом. Входите, дорогая география. Но за дверью никого не было. На пороге валялась книга. Это был мой учебник географии. Из кухни послышался мамин голос. Как я мог забыть о ней? Как посмел Не спросясь, улететь в страну невыученных уроков. Бедная мамочка, она ведь страшно беспокоилась. Мама вошла в комнату. Моя дорогая, самая лучшая, самая красивая, самая добрая мама на свете. Но она ничуть не казалась взволнованной. Ты беспокоилась обо мне, мамочка? Она удивлённо и внимательно на меня посмотрела. Это, наверное, потому, что я редко называю её мамочкой. Я всегда беспокоюсь о тебя, ответила мама. Скорые экзамены, а ты и так плохо готовишься. Горе ты моё. Мамочка, мамочка моя дорогая, я больше не буду горе твое. Она нагнулась и поцеловала меня. Она тоже редко это делала. Наверное, потому что я Да ладно уж, и так понятно. Мама ещё раз поцеловала меня, вздохнула и пошла на кухню. От неё остался вкусный запах жареной кульчицы. Уходя, она включила радио, и я услышал: В передаче принимали участие учительница школы номер 12 Зои Филипповна Краснова и ученица этой же школы Катя Пётёркина. Передача для детей окончена. Что такое? Нет, этого не может быть. Неужели за то время, пока шла радиопередача, я успел побывать? Так вот, почему мама ничего не заметила. Я взял дневник и снова прочёл, какие уроки были заданы на завтра. Исправил задачу о землекопах, правильно решил задачу о портном. Явилась Люся Карандашкина с распущенной косичкой. Я не хотел ей рассказывать о своём путешествии, но не удержался. Рассказал. Конечно, она не поверила. Я очень рассердился на неё. На другой день после уроков у нас было классное собрание. Зоя Филипповна попросила не успевающих ребят рассказать, что им мешает хорошо учиться. Каждый что-нибудь довыдумывал. А когда дошла очередь до меня, я прямо сказал, что в ней никто не мешает. Вернее, мешает один человек. Этот человек я сам. Но я буду с собой бороться. Все ребята удивились, потому что я раньше никогда не давал обещания бороться с собой. Зоя Филипповна спросила, почему... «И как я додумался до этого?» Я молчал, а Люська закричала во весь голос. «Я знаю, знаю! Он побывал в стране невыученных уроков!» Ребята зашумели, стали просить, чтобы я рассказал об этом путешествии. Я отказывался. Все равно они мне не поверят. Но ребята обещали поверить, если будет интересно. Я ещё немножко поломался, а потом попросил тех, кто хочет есть, уйти и не мешать, потому что я буду рассказывать очень долго. Конечно, есть хотелось всем, но никто не ушёл. Я начал рассказывать всё с самого начала, с того дня, когда я схлопотал пять двоек. Ребята сидели очень тихо и слушали. Я рассказывал и всё поглядывал на Зою Филипповну. Мне казалось, что вот-вот она остановит меня и скажет: "Хватит тебе, Перестукин, выдумывать. Лучше бы уроки учил, как человек". Но учительница молчала и внимательно слушала. Ребята не спускали с меня глаз, иногда потихоньку смеялись, особенно когда я рассказывал о кузиных историях. Иногда ворновали, сех мурили брови, иногда удивлённо переглядывались. Они слушали бы ещё и ещё. Но я уже кончил свой рассказ. Они всё молчали и смотрели мне в рот. Ну, вот и всё. Молчите. Так я и знал, что вы мне не поверите. Ребята заголдели. Все сразу на перебой. Они говорили, что если я даже и придумал, то придумал так здорово, так интересно, что можно поверить. А вы, Зоя Филипповна, верите? Спросил я учительницу и посмотрел ей прямо в глаза. Если бы я всё это придумал, посмел бы я вот так спросить её. Зоя Филипповна улыбнулась и погладила меня по голове. Это было совсем удивительно. Верю. Я верю, что ты и Витя будешь хорошо учиться. И правда. Я теперь стал лучше учиться. Даже правильная Катя сказала, что я улучшаюсь. Женщик это подтвердил. А вот Люська по-прежнему хватает двойки и ходит с распущенной косой. Экзамены я выдержал, И их пятый класс перешёл. Правда, иногда мне очень хочется поговорить с Кузей, вспомнить о том, что было с нами во время путешествия в страну невыученных уроков. Но он молчит. Я даже стал любить его чуть-чуть меньше. Недавно я даже сказал ему: "Хм, ну, Кузя, понравится тебе или нет, но я всё-таки заведу собаку". вчарку. Кузе фыркнул и отвернулся. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2009 году. Читала Татьяна Телегина.